но контакт исчез. Она снова прощупала все пространство вокруг в поисках Молли Залдивара Слеита напрасно. Каким-то образом Молли Залдивара исчезла. Энергетические матрицы, составлявшие основу существа звезды, были потрясены болью и скорбью. В отчаянии она бросила всю имеющуюся у нее энергию к белому диску, такому близкому и уязвимому. Солнце внизу выбросило огромные струи огня. Планетарное тело блуждающей звезды раскололось, не выдержав яростных усилий, направленных исправить то, что она натворила. Но все было напрасно. Осколки планеты размерами с целые астероиды продолжали мчаться вперед уже сами по себе. «Смотри, малыш, вот голубая звезда. Бери ее себе. Используй ее энергию, если хочешь». Блуждающая звезда выбросила во всех направлениях сеть сенсоров, чтобы отыскать источник этого могучего голоса, нежного и спокойного. Но сенсоры ничего не обнаружили. Однако блуждающая звезда знала, кто говорит с ней. Это сам Аль-Малик, огромный, раздавшийся, окольцованный яростным пламенем солнца внизу. Голубая звезда... Ради чистого любопытства блуждающая звезда бросила в том направлении щупалец зонт. Голубой гигант пустовал с тех самых пор, как блуждающая звезда уничтожила безумный интеллект, обитающий в нем. Голубое солнце словно ждало нового обитателя. Блуждающая звезда почувствовала вдруг, что какая-то сила помогает ей. Сила, которой она не могла подобрать названием. Это был не только Аль-Малик, звезда, которую она едва не уничтожила, но вся сумма разумов, совместное усилие всех живых существ, органических, неорганических, звездных, все они помогали блуждающей звезде, подбадривали ее, придавали необходимые силы. и она переместилась вдоль линии своего сенсора, войдя в ожидающее светило. В сетку ее матриц влилась новая энергия. Ресурсы гигантской стелларной печи были теперь полностью в ее распоряжении. Могучими плазменными руками она потянулась к остаткам покинутого тела планеты. К усилиям блуждающей звезды присоединилась энергия белого пламени Аль-Малика, а к белому пламени и пламя золотое. Несколько вращений электрона блуждающая звезда размышляла над загадочным феноменом. Золотистая звезда была мертва, она наверняка не могла принимать участие в спасательной операции, но она помогала отвести опасность. Золотистые руки плазмы соединились с белыми и голубыми. Все вместе ловко и мощно они потащили осколки планеты в сторону. Те не выдержали атаки Соединенной Силы Трех солнц Распавшись на миллионы мелких частиц, миновавших огромный диск Аль-Малика, они по кометной орбите устремились в бесконечное космическое пространство. Опасность миновала, Аль-Малик был спасен. И теперь у блуждающей звезды была возможность осознать, что она приобрела, получив могучее стелларное тело, и что потеряла. Она почувствовала радость и горячее одобрение того далекого наблюдателя, который стал теперь еще ближе к ней, хотя она не была уже полностью блуждающей звездой. Уже не была. Великий звенящий хор звездных голосов приветствовал ее, как нового брата среди братьев. «Присоединяйся к нам, брат», — сказал этот великий коллективный голос. «Будь один из нас, стань единым со всеми существами, делящими с тобой умение мыслить». «Стань един с Аль-Маликом!» И одна часть блуждающей звезды радовалась, но другая испытывала муки непривычной печали по Молли Зал-Дивар, обреченной на смерть из-за слабого органического тела, теперь навсегда потерянный В могучем голосе чувствовалось удовольствие и чуть заметная едкая жалость. «Послушай, брат», — сказал он, — «ты дал ей силу, Мы дали ей вместо дома наше пустовавшее солнце. И не веря себя, себе блуждающая звезда выстрелила ярким голубым плазменным протуберанцем в сторону золотистого солнца. И золотое солнце встретило сенсор блуждающий своим собственным сенсором. Золотистая и голубая нити коснулись друг друга и сплелись. Звезды смотрели на них в радости. Голос, заговоривший с блуждающей звездой, не был голосом человека, но что-то человеческое в нем явно чувствовалось, что-то веселое и нежное.